Фамильные портреты остались дома, и чай валяются где-нибудь на чердаке. Предания о старинном бытии и важности фамилии все глохнут или живут только в памяти немногих оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук, в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей и в его капризах, на которые, хотя он и ворчал, и про себя, и вслух, но которые между тем уважал внутренно, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившие величие. Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина. Без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род. Дома Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стране. Но потом, бог знает отчего, все беднел, мельчал и, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. Только посидевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожая ею, как святынею. Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бокенбардами своими он дорожил, потому что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным аристократическим украшением.